— думал Артур, — если только получится. Земля, угрожающая, зависла у него над головой. Он старался не думать о земле. Какая она удивительно громадная, и как ему будет больно, если он перестанет висеть на месте и вдруг свалится ему на голову. Вместо этого он заставил себя подумать о чем-нибудь приятном, например, о лемурах. И это было правильно, потому что в ту минуту он напрочь запамятовал, кто такие лемуры. То ли животные, которые огромными величественными стадами несутся по прериям, или как их там зовут. А может, те, кто несётся по прериям, называются тризоны. Потому что, чтобы думать о лемурах как о чём-то приятном, надо было проникнуться старомодным, благожелательным отношением ко всему на свете. И всё это занимало ум Артура, в то время как его тело пыталось приспособиться к отсутствию опоры. По переулку пролетела обёртка от шоколадки Mars. После недолгих сомнений и нерешительности она в конце концов позволила, чтобы ветер загнал её в промежуток между Артуром и землёй, где она и зависла. Артур. Земля всё ещё угрожающе висела у Артура над головой, и он подумал, что, наверное, пришло время это исправить, скажем, попятиться от неё. Что он и сделал? Медленно, очень-очень медленно. Медленно, очень-очень медленно пятится от земли, Артур зажмурил глаза. Осторожно, чтобы ничего себе не вывернуть. Ощущение, что его глаза зажмурились, пронзало всё тело. Когда это ощущение достигло пяток, так что теперь всё тело Артура знало, что его глаза зажмурены, и вовсе этого не пугалось. Он медленно, очень-очень медленно развернул тело в одну сторону, а ум в другую. Теперь земля ему больше не страшна. Он почувствовал, как атмосфера вокруг него становится всё чище, как его весело оббивает ветерок. Ничуть не чуть не смущённый его присутствием на высоте, и медленно, очень-очень медленно, будто очнувшись от глубокого, крепкого сна, Артур открыл глаза. Конечно, он летал и раньше. На крикете он летал столько, что обалдел от птичьих разговоров. Но тут совсем другое дело. Здесь на родной планете он летал спокойно, интеллигентно, без малейшего трепета, который обычно возникает при пребывании в воздухе. Внизу, на расстоянии 10-15 футов, простиралась твёрдая асфальтовая мостовая, а в нескольких ярдах правее светились жёлтые фонари верхней улицы. Переулок по счастью не был освещён, так как фонари, которые должны были гореть всю ночь, включались по какому-то хитрому расписанию сразу после полудня и гасли, как только наступал вечер. Таким образом, Артура надёжно защищало плотное одеяло тьмы. Медленно Очень-очень медленно он поднял голову и посмотрел на Финччёрч, чей силуэт вырисовывался в дверном проёме второго этажа. Она стояла, затаив дыхание в молчаливом изумлении. Её лицо было в нескольких дюймах от Артура. "Я хотела спросить тебя, что ты делаешь?" проговорила Финччёрч взволнованным шёпотом. Но потом поняла, что и так видно, что ты делаешь. Ты летаешь. Так что после недолгого удивлённого молчания продолжала она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 Чтобы показать, что это легко, Артур пронёсся по периулку, эффектно подпрыгнул, упал на спину и покачиваясь как банкнота на ветру, вернулся к Финччёрч. "Спроси меня, как я это сделал. Как как ты это сделал? Не имею понятия, ни малейшего". Она недоумённо пожала плечами. "И как я могу?" Артур спустился ещё немного и протянул ей руку. "Я хочу, чтобы ты попробовала", сказал он. "Встань на мою ладонь, только одной ногой".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 Финчорч подумала, что склад принадлежит ковровой фабрике, а её контора помещается за углом. Затем перенесла вес с левой ноги на правую и снова подумала, что надо зайти в контору и сказать насчёт кровельных желобов. "Теперь", сказал Артур, "перенеси вес с правой. Я не могу. Попробуй". Финчорч раньше никогда не видела желобов в таком ракурсе, и теперь ей показалось, что в нём, кроме пыли и грязи, есть ещё и птичье гнездо. Если слегка наклониться вперёд и сделать так, чтобы правая нога ничего не весила, наверное, гнездо можно будет разглядеть получше. Артур с тревогой увидел, как кто-то пытается украсть велосипед в Финччёрч. Артуру не захотелось затевать спор, особенно в такую минуту, и он надеялся, что вор будет действовать тихо, не поднимая взгляд. У похитителя был цепкий, бегущий взгляд человека, который имеет обыкновение воровать велосипеды в переулках, у людей, которые не имеют обыкновения парить в воздухе в нескольких футах над мостовой. Привычка к неизменности такого положения дел позволяла ему трудиться без напряжения, но решительно и сосредоточенно, и обнаружив, что велосипед неоспоримо прикреплён обручами из вольфрамовой проволоки к намертво впаянному в цемент железному столбику, Вор бесстрастно согнул в восьмёрку оба колеса и пошёл своей дорогой. Артур наконец решился перевести дух. Смотри, какую яичную скорлупку я для тебя нашла, прошептал ему на ухо Финччорч.